Авторский блок Михаила Прокопова представляет. Сборник рассказов о любви и её последствиях.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 Он узнал кое-что от мистера Крауса, бакалейщика с Мейн-стрит, от безымянного мальчишки, игравшего в шарике у здания окружного суда, от миссис Паркинс, жены карсиканского почтмейстера, а менее всего от самого Роджера Боуна, казавшегося вполне достойным молодым человеком, хотя явно обиженным и озадаченным. Когда Элрик Вин, выйдя из окружной тюрьмы, Двинулся в направлении мебелованных комнат и ближайших друзей Роджера Боулена, ответственных за его успешное прибытие из Манхэттена. Ему казалось в высшей степени странным, что подобный столб добродетелей должен лежать безутешным на койке в тусклой камере с зарешечённым окошком в ожидании суда по обвинению в убийстве первой степени. Неужели всё так скверно, осведомился Эллери, раскачиваясь в кресле-качалке на веранде с розовыми партьерами. Судя по тому, что я слышал о молодом Боуине, отец Энтони стиснул костя левую кулаки. "Я сам крестил Роджера", промолвил он дрожащим голосом. "Это невозможно, мистер Квин. Роджер поклялся мне, что не убивал Макгаверна. Я верю ему. Он бы не стал мне лгать, и всё же Джон Грейм Лучший адвокат округа, который защищает Роджера, говорит, что с более тяжёлыми обстоятельствами он ещё не сталкивался. Парень не сам так считает, проворчал Майкл Скотт, щёлкая подтяжками на своей могучей груди. Чёрт возьми, я бы этому не поверил, даже если бы Роджер признался. Прошу прощения, отец. Только глупец может говорить, что Роджер Боуэн застрелил этого черноволосого дьявола из Нью-Йорка.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 В глазах отца Энтони светилась гордость, смешанная с печалью, а в глазах Майкла Скотта — только неуёмная радость обладателя. В «Айрис Скотт» соединились Церцея и Веста. Она могла бы подтолкнуть мужчину к убийству так же легко, как поэта к творческому экстазу. «Приятный сюрприз», — переведя дыхание, заговорил Элори. Садитесь, мисс Скотт, пока я соберусь с мыслями. Макгаверн был вашим поклонником? Коблычки девушки негромко застучали по полу веранды. "Да", ответила она, глядя на свои точёные руки. "Можно сказать и так. И он тоже нравился мне, потому что не походил на других. Макгаверн был художником из Нью-Йорка и приехал в Корсику около полугода назад рисовать наши знаменитые холмы." Он очень много знал, путешествовал по Франции, Германии и Англии, столько знаменитостей были его друзьями. Мы ведь здесь почти что крестьяне, мистер Квин. Я никогда не встречала таких, как он. Коварный дьявол, прошептала миссис Генди, её лицо исказилось. Простите за нескромный вопрос, улыбнулся Эллери. Но вы любили его? Около уха прингло прожужжала пчела, и он сердито отмахнулся от неё. "Теперь, когда он мёртв, мне кажется, что нет", тихо ответила девушка. "Смерть всё меняет, возможно, я увидела его в истинном свете. Но вы проводили с ним много времени, когда он был жив". "Да, мистер Квин", последовала небольшая пауза. "Я не вмешиваюсь в дела дочери, понятно", резко заговорил Майкл Скотт. У неё своя жизнь. Но МакГаверн мне никогда не нравился. Он был хитрым обманщиком, и я ему не доверял. Я говорил Айрис, но она меня не слушала, совсем ума лишилась. Этот тип проторчал здесь дольше, чем ожидалось, и остался мне должен за 5 недель. Чего ради, по-вашему, он тут ошивался? Вопрос абсолютно риторический, усмехнулся Эллери. А как же Роджер Боуэн, мисс Скорт? «Мы... мы росли вместе», — ответила Айрис тем же тихим голосом. Внезапно она вскинула голову. Всё как будто было решено заранее, и это меня возмущало. К тому же Роджер приходил в ярость из-за Макгаверна и постоянно вмешивался. Однажды, несколько недель назад, он грозился его убить. Мы все это слышали, они ссорились в гостиной, а мы сидели здесь, на веранде. Наступила очередная пауза. «И вы считаете, мисс Скотт, — мягко осведомился Эллери, — что Роджер застрелил этого городского хлыща?» Девушка устремила на него свои огромные глаза. «Нет, я никогда этому не поверю, только не Роджер. Он сказал это просто со злобы и никогда не намеревался делать ничего подобного». К ужасу собравшихся она неожиданно заплакала. Майкл Скотт побагровел, а отец Энтони выглядел расстроенным. Остальные смущенно моргали. Простите, с трудом вымолвила Айрис. Кто же, по-вашему, это сделал, спросил Эллери. Не знаю, мистер Квин. А вы? Все покачали головами. Кажется, прингел вы сказали, что комната маггаверна оставлена в том же виде, в каком вы её застали в ночь убийства. Кстати, что произошло с телом? Ну, отозвался корнер. После вскрытия мы хранили его до дознания, пытаясь найти каких-нибудь родственников. Но МакГаверн очевидно был совершенно одиноким. Даже никто из друзей так и не объявился. Он не оставил после себя ничего, кроме нескольких вещей в его нью-йоркской студии. Я всё уладил, и мы похоронили его на Новом Корсиканском кладбище. Вот ключ, шеф полиции поднялся. Я должен ехать в Lower Village. Доот сообщу вам всё, что вы хотите знать. Надеюсь, Он мне договорил и в развалку двинулся к выходу, пробормотав, не оборачиваясь. Пошли, падра. Да, кивнул Атис Энтони. Мистер Квин, сделайте всё возможное. Вы меня понимаете. Его худые плечи обмякли, и он медленно последовал за Принглмом. С вашего позволения, миссис Генди, сказал Эллери, направляясь к двери в дом. Кто обнаружил труп? спросил он, когда они поднимались в холодном полумраке по лестнице. Я Ответил Дот. Я живу у Майкла уже 12 лет, с тех пор как умерла миссис Скотт. Мы с ним пара старых вдовцов, верно, Майкл? Оба вздохнули. Это было в ту грозовую ночь, помнишь? Я читал в своей комнате, и около полуночи перед сном пошёл по верхнему коридору в ванную мимо комнаты Маргаерна. Дверь была открыта и свет горел. Он сидел на стуле лицом к двери. Корнер пожал плечами. Я сразу увидел, что он мёртв. Убит выстрелом в сердце. На его пижаме была кровь. Я тут же разбудил Майкла. Айрис услышала нас и тоже прибежала. Они задержались на верхней площадке. Девушка тяжко вздохнула, а скот запыхтел. "МакГаверн был мёртв уже давно?" спросил Эллери, глядя к закрытой двери, на которую указывал палец корнера. Всего несколько минут, тело было ещё тёплым. Он умер мгновенно. Очевидно, гроза помешала услышать выстрел. Рана была единственной. Доктор Дот кивнул. Эллари вставил в замок и повернул ключ, который дал ему Прингл, а затем открыл дверь. Все молчали. Залитая солнечным светом комната выглядела невинной, как новорожденный младенец. Большое помещение в точности походило на комнату, занимаемую Эллари, и было меблировано точно так же. Абсолютно такая же кровать стояла на том же месте между двумя окнами. Стол и плетёный стул казались перенесёнными из комнаты Эллери, как и ковёр, бюро и высокий комод. Тем не менее, имелась разница. "Все ваши комнаты меблированы точно так же?" спросил Эллери. Скотт приподнял густые брови. "Конечно. Когда я занялся этим бизнесом и превратил развалюху в меблированные комнаты, То купил много вещей в одном обанкротившемся заведении в Олбани и всё обставил одинаково. А что? Нет, ничего, просто любопытно. Прислонившись к дверному косяку, Элри достал сигарету, изучая помещение настороженными серыми глазами. Нигде не было ни малейших признаков борьбы. Стул и стул с плетёной спинкой стояли прямо перед дверью, причём стул был обращён к ней лицом. На одной линии с дверью и стулом у дальней стены находился старомодный высокий комод. Элри прищурился и заметил, не оборачиваясь: "В моей комнате комод стоит между двумя окнами". Он услышал за спиной взволнованный голос девушки: "Папа, комод ведь не стоял там, когда мистер Макгаверн был жив". "Странно", с удивлением пробормотал Скотт. Но в ночь убийства комод находился там же, где теперь, но Да, а задачана ответила Айрис. Да, теперь я припоминаю, нахмурился Корнер. Отлично, есть над чем работать. Подойдя к комоду, Эллери отодвинул его от стены, опустился на колени и стал обследовать стену дюйм за дюймом, пока не обнаружил странную вмятину в штукатурке примерно на расстоянии фута от стеновой панели. Вмятина была круглой, глубиной около 1/16 дюйма. и диаметром не более четверти дюйма. Кусок штукатурки валялся на полу. Когда Эллари поднялся, на его лице было написано разочарование. Он вернулся к двери. Не слишком много. Вы уверены, что с ночью убийства здесь ничего не тронуто? Могу поручиться, ответил Скотт. Хм. Кстати, я вижу, что многие личные вещи Макгаверна всё ещё здесь. Прингел тщательно обыскал комнату после убийства. Доктор Дот. Да, но ничего не нашёл, добавил Скотт. Вы уверены? Совсем ничего? Ну, мы все были здесь, когда он делал обыск, мистер Квин. Эллори улыбнулся, окидывая помещение внимательным взглядом. Я не хотел вас обидеть, мистер Скотт. Пожалуй, я пойду к себе в комнату и поразмышляю об этой загадочной истории. Ключ я оставлю у себя, доктор. Конечно, если вам что-то нужно, сейчас ничего. Где вы соскакать в случае надобности? В моей приёмной на Main Street. Превосходно. Устало улыбнувшись, Эллери повернул ключ в замке и зашагал по коридору. Войдя в свою прохладную комнату, он лёг на кровать, заложил руки за голову и погрузился в раздумье. В доме было тихо. Только за окнами черикола малиновка и жужжала пчела. Напоённый сладким ароматом ветерок с холмов шевелил занавески. Один раз в коридоре послышались лёгкие шаги Айрис, а снизу донеслось ворчание Майкла Скотта. Минут 20 Эллер лежал, покуривая, затем вскочил с кровати, подошёл к двери, открыл её и прислушался. Всё было спокойно. Осторожно выйдя в коридор, Он на цыпочках приблизился к двери комнаты убитого, отпер ее и вошел, закрыв за собой дверь на ключ. «Если есть хоть какой-нибудь смысл в этом нелепом мире», пробормотал Эллари, подойдя к плетеному стулу, на котором ранее сидел мертвый МакГаверн. Опустившись на колени, он внимательно обследовал переплетение тростника на спинке, но ничего не обнаружил. Нахмурившись, Эллари поднялся. И начал бродить по комнате, выпятив нижнюю губу, сутулись как старый горбун и изо всех сил напрягая зрение. Он даже опустился на колени, осматривая пол перед мебелью и под кроватью, действуя словно сапёр на чужой земле. Однако затраченные усилия не принесли результатов. Поморщившись, Элри отряхнул пыль с одежды. Когда он возвращал на прежнее место содержимое корзины для бумаг, его лицо внезапно просветлело. Господи, если это возможно, Элэри вышел из комнаты, снова запер дверь и быстро прошёлся взад-вперёд по коридору, прислушиваясь. Очевидно, поблизости никого не было, поэтому без шума и без чувства вины он начал обыскивать комнату за комнатой. В плетёном стуле в четвёртой комнате Элэри обнаружил то, что рассчитывал найти, руководствуясь своими умозаключениями. И эта комната принадлежала именно тому лицу, что он и ожидал. Проследив, чтобы в помещении всё выглядело безупретно, мистер Элрик Вин вернулся к себе, вымыл лицо и руки, поправил галстук, снова почистил одежду и с мечтательной улыбкой спустился по лестнице. Застав миссис Генди и Майкла Скотта играющими в вист на веранде, Эллери усмехнулся про себя и направился в задние помещения нижнего этажа. Он нашёл Айрис в просторной кухне поджаривающей на плётень нечто, распространявшее довольно едкий запах. С разрумянившимися от жара щеками в белом крахмальном фартуке она выглядела очаровательно. "Ну, мистер Квин", с беспокойством спросила девушка,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 Вы имеете в виду, что он, о, мистер Квин. Эллори сел на табурет, стянул засахаренное печенье с блюдца на столике, прожевал его, одобрительно улыбнулся и взял ещё одно. Ваша великолепно. Вы истинная Лукреция. Хмм, то есть я хотел сказать Пенелопа. Если все образцы вашего кулинарного искусства находятся на таком уровне,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 Элэри быстро заморгал, ослабил воротничок, пытаясь выглядеть бесpečным, и мягко высвободил руку. Ну, ну, дорогая, я не сомневаюсь, что вы готовы на всё, но не стоит так вести себя со мной. А то я кажусь себе господом всемогущим. Он потёр лоб. Теперь слушайте, красавица. Кое что вы можете сделать. Всё что угодно. Её глаза сияли. Элэри встал и начал мерить шагами безукоризненно чистый пол. «Прав ли я в своем предположении, что ваш Сэмюэль Дотт всей душой предан своему делу?» Девушка уставилась на него. «Сэм Дотт? Он очень серьезно относится к своей работе, если вы это имеете в виду». «Так я и думал. Это все усложняет». Эллари мрачно улыбнулся. «Как бы то ни было, мы должны смотреть в лицо фактом, верно? Моя дорогая юная богиня». Сегодня вечером вам придётся изо всех сил постараться соблазнить доктора Сэма Дотда. В чёрных глазах девушки сверкнул гнев. Мистер Квин, не возмущайтесь, дитя моё, я не предлагаю ничего предосудительного. Требуется ещё одно печенье. Он схватил два. Вы можете заставить доктора повести вас этим вечером в кино. Его пребывание в доме осложняет положение. Я должен убрать его с пути.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 А теперь, пожалуйста, уйдите из моей кухни, мистер Элрик Вин. Мне нужно приготовить обед. И, по-моему, она метнулась к плите и схватила разливательную ложку. Вы просто чудо. Мистер Элрик Вин покраснел и спешно удалился. Открыв дверь на веранду, он увидел, что миссис Генди удалилась, а скот молча сидит рядом с отцом Энтони. "Одни мужчины", весело сказал Элрик. «А где миссис Гэнди?» «Между прочим, как она преодолевает эти ступеньки в инвалидном кресле?» «Никак. У неё комната на нижнем этаже», — ответил Скотт. «Ну, мистер Квинн...» Его глаза были утомлёнными. Отец Энтони взирал на Элори с торжественным спокойствием. Лицо Элори внезапно помрачнело. Он сел в качалку, придвинув её ближе к двум мужчинам. «Отец!» — обратился Элори к старому священнику.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 Вы поможете мне сегодня ночью вскрыть могилу. Канун дня святой Вальпургии миновал несколько месяцев назад, но этой ночью ведьмы вовсю плясали под тусклой луной на тёмными холмами, завывая вместе с ветром над безмолвными могилами. Мистер Элрик Вин ощущал непривычную радость от того, что рядом с ним находится двое спутников. Кладбище, окружённое железной оградой и старыми деревьями, находилось на окраине Корсики. Холодный ветер свистел над головами, над гробья поблёскивали на склонах холма, подобно скелетам. Чёрная туча закрыла половину луны, и деревья беспокойно зашумели. Представить себе пляску ведьм было совсем не трудно. Они шли молча, инстинктивно стараясь держаться вместе. Отец Энтони храбро шагал впереди,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 Теперь я знаю, какое чувство испытывают кладбищенские воры, пробормотал Эллери, сделав краткую передышку возле кучи земли, возвышавшейся у могилы. Очень рад, что вы пошли с нами, отец, ответил у меня чрезмерно развитого воображения. Вам нечего бояться, сын мой, с горечью промолвил старый священник. Здесь столько мертвецы, Эллери поёжился. Давайте лучше работать, проворчал скот. Наконец и хлопаты ударились о дерево. Как им это удалось, Элэри никогда не мог точно припомнить. Работа была титанической, и задолго до её окончания он весь покрылся потом, жалявшим кожу на холодном ветру. Элэри ощущал себя призраком из ночного кошмара. Скотт демонстрировал чудеса трудоспособности, покадо Элэри пыхтел рядом с ним. А отец Энтони печально наблюдал за обоими. Наконец, Эллери осознал, что тянет за два каната с одной стороны могилы, а старый скот напротив него тянет за два других конца. Что-то длинное, тяжёлое и покрытое чёрным начало медленно подниматься из глубины, покачиваясь словно живое существо. Последний рывок, и оно ударилось о землю, перевернувшийся к ужасу Эллери, который опустился на землю и полез за сигаретой. Не, нужно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 Стиснув зубы, Скотт шагнул вперёд, натянул плотняные рукавицы и склонился над мертвецом. Отец Энтони отошёл, устало закрыв глаза. Элэри, развязав узел, который тащил всю дорогу от Джесмин-стрит, извлёк громоздкую фотокамеру на треноге и стал с ней возиться. "Ано здесь, мистер Скотт", прохрипел он. "Здесь, мистер Квин", спокойно ответил здоровяк. "Только одно, только одно. Переверните его." Через несколько секунд он снова спросил: "И здесь тоже?" "Да", отозвался Скотт. "Только одно?" "Да. Там, где я предполагал." Да. Элри поднял высоко над головой какой-то предмет, другой рукой направив объектив на то, что лежало в испачканном землёй гробу, и конвульсивно сжал кулак. Голубая вспышка осветила склон холма, подобно пламени чистилища.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 и не бросил вместо неё на пол пуля Боуэна. Сделать это было бы легче всего. Тогда бы ему было не зачем скрывать, что пуля прошла на вылет. Хороший вопрос, одобрил Элри. В самом деле, почему? Если преступник этого не сделал, значит, он не мог так поступить. Во время убийства при нём не было пули, украденной у Боуэна. Он оставил её там, откуда не мог забрать в нужный момент. Выходит, убийца не ожидал, что пуля пройдёт на вылет, воскликнул Скотт, размахивая ручищами, тени от которых мелькали на могиле Макгаверна. И ему пришлось заменить свою пулю, пули Боулена после убийства, после полицейского обследования, после вот именно, дело в том, Элри не договорил. Призрак в белом мчался к ним вверх по склону холма. Отец Энтони поднялся, а Элри сжал рукоятку лопаты. "Айрис!" хрипло вскрикнул Майкл Скотт. Девушка бросилась к Эллери. "Они идут сюда, мистер Квин", задыхаясь, вымолвила она. "Они узнали. Кто-то видел вас с папой и отцом Энтони, направляющихся сюда с лопатами. Прингл пошёл за Сэммом Додом, а я побежал к вам". "Спасибо, Айрис", мягко произнёс Эллери. "К вашим многочисленным добродетелям принадлежит и смелость". Он не делал попытки скрыться.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 Ряпкнул шеф Прингл, размахивая револьвером. "Отцент Энтони Квин, какого чёрта вы этим занимаетесь? Вы что, совсем из ума выжили, раскапывать могилы?" "Слава богу", пропыхтел Корнер. "Мы не опоздали. Они ещё не раскопали". Он с облегчением смотрел на могильный холм и лежащие рядом инструменты. "Вы знаете, мистер Квин, что это противозаконно". Шеф Прингл с сожалением промолвил Эллери. Шагнув вперёд и устремив серые глаза на коронера. Арестуйте этого человека за преднамеренное убийство Маггаверна и попытку оклеветать Роджера Боуна. Веранду окутывал сумрак. Луна давно зашла, и вся Корсика спала. Темноту нарушали только белое платье Арис.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 А самое важное, я знал, что если после эксгумации в теле Маггаверна окажется пулевая рана в груди и выходное отверстие в спине, то будет полностью доказано, что Дод лгал в своём официальном рапорте и что моя цепь умозаключений абсолютно верна. Мы раскопали тело и обнаружили выходное отверстие. Мои фотографии отправят Дода на электрический стул. И на суд Божий сын мой, тихо произнёс в темноте отец Энтони. Элрив вздохнул. Предпочитаю думать, что это провидение заставило пулю пронзить тело Макгаверна на вылет. Если бы она застряла у него в сердце, на что Дод имел все основания рассчитывать, то не было бы ни вмятины в стене, ни дырки в стуле, а следовательно, и причины эксгумировать труп. Дод предъявил бы после вскрытия пулю Боулена, И для бедного юноши из этого не вышло бы ничего хорошего. Но сам дот, воскликнула Айрис, закрыв лицо руками. Я знаю его с тех пор, когда была маленькой девочкой. Он всегда был таким спокойным и мягким. Элри поднялся, и его ботинки заскрипели по полу веранды. Наклонившись, он приподнял подбородок девушки и с тоской глянул в её едва видимое в темноте лицо. Красота подобная вашей опасный дар, моя дорогая. Ваш спокойный и мягкий Сэм Дод убил Магаверна, чтобы избавиться от одного соперника, и ложно обвинил в убийстве Боуена, чтобы освободиться от другого. Соперника, ахнула Айрис. Чёрт возьми, буркнул Скотт. Ваши глаза зорки, сын мой, прошептал отец Энтони. Надежды не имеет возраста. Тихо произнёс Элэри. Сэм дот любил вас. Элери Квин. Невидимый влюблённый. Читал Михаил Прокопов.